Глава 3. Следующее моё воспоминание. Я просыпаюсь будто от страшного кошмара. И вижу жуткое багровое сияние, пересечённое чёрными полосками. И я слышу голоса, странно глухие, будто доносящиеся сквозь шум ветра или воды. Волнение, растерянность и властвующий над всё ужас мутили моё сознание. Вскоре я почувствовала чьи-то руки. Кто-то приподнял меня и усадил, поддерживая за плечи, причём никогда ещё меня не приподнимали и не поддерживали с такой ласковой бережностью. Я прислонилась головой не то к подушке, не то к чьей-то руке, и мне стало легче. Через 5 минут туман, окутывавший мой мозг, рассеялся. Я поняла, что нахожусь в собственной кровати, а багровое сияние исходит от огня в каминьке детской. Была ночь. Остали горела свеча. В ногах кровати стояла Бесси с тазиком в руке, а в кресле возле моего изголовья сидел незнакомый джентльмен и низко наклонялся надо мной. Я испытала неизъяснимое облегчение. Близость постороннего человека, не обитателя Гейтсхида, не родственника миссис Рид, успокаивала, обещала защиту. Отвернувшись от Бесси, Хотя его присутствие было для меня куда менее тягостным, чем, например, эббот, я вгляделась в его лицо и узнала мистера Ллойда, аптекаря, которого миссис Рид иногда звала к заболевшим слугам. С себя и своих детей она поручала заботам врача. "Ну, кто я?" спросил он. Я назвала его фамилию и протянула ему руку. Он взял её с улыбкой, говоря: "Скоро мы будем чувствовать себя совсем хорошо". Затем мистер Лойт осторожно положил меня и, обратившись к Бэсси, велил ей последить, чтобы ночью меня не тревожили. Он отдал ещё несколько распоряжений, упомянул, что заглянет на следующий день, и удалился к большому моему огорчению. Мне было так уютно, так спокойно, пока он сидел у моего изголовья. И когда он притворил за собой дверь, в комнате словно стало темнее, и сердце у меня вновь упало, удручённое невыразимой тоской. Мисс, а вы уснёте, как вам кажется? спросила Басси мягко. Я ответила ей лишь с большим трудом, ожидая услышать злой упрёк. Постараюсь дать вам попить. А может, скушаете чего-нибудь? Нет, спасибо, Басси. Так я, пожалуй, лягу, ведь время уже за полночь. Но если вам что понадобится ночью, так вы меня позовите. Какая удивительная заботливость, осмелев я спросила. Бася: А что со мной такое? Я заболела. Думается, в красной комнате вам стало нехорошо, так вы сильно плакали. А теперь вам надо быть скоро полегчает. Бася пошла в комнату горничной, рядом с детской. Я услышала, как она сказала: Сара, ляг со мной в детской. Я страх боюсь остаться одна с бедной девочкой. Она же умереть может. И что с ней такое приключилось? Может, ей что привиделось? Хозяйка была слишком уж строга. Она вернулась с Сарой, и они легли спать. Но перед тем, как заснуть, шептались добрых полчаса. До меня доносились обрывки их разговора, я более чем ясно понимала, какую тему они обсуждают. Что-то прошло совсем рядом с ней, белое такое и исчезло. А следом за ним большой чёрный пёс. Три громких удара по двери. серий над кладбище прямо над его могилой и так далее и так далее наконец все обе уснули свечей огонь погасли для меня часы этой ночи тянулись в жутком бдении уши глаза ум были равно во власти ужаса того ужаса какой способен испытывать только дети случившееся в красной комнате не завершилось тяжким или длительным телесным недугом Она всего лишь вызвала у меня такое нервное потрясение, что я в отголоски я испытываю по сей день. Да, мисс Сред. Вам я обязана техчайшими душевными страданиями. Но мне следует простить вас, ибо вы не ведали, что творили. Надрывая струны моего сердца, вы считали, что искореняете мои скверные наклонности, не более того. На следующий день к полудню я встала, Оделась и укутанная в шаль, села у камелька в детской. Физически я чувствовала себя очень слабой и разбитой, но куда хуже была моя душевная подавленность, подавленность, доставлявшая меня всё время тихо плакать. Не успевала я стереть со щеки одну солёную каплю, как тут же по ней скользила другая. А ведь думала я, мне следовало бы чувствовать себя счастливой. Никого из младших Ридов дома не было, они уехали кататься в карете с маменькой. Эбатшила в соседней комнате, а Бесси, убиравшая игрушки на место и приводившая в порядок ящики комода, иногда заговаривала со мной с непривычной ласковостью. Казалось бы мне, привыкшей к постоянным выговорам, к необходимости прислуживать, не получая ни слова благодарности, должно было бы казаться, будто я оказалась в раю тишины и покоя. Однако мои стерзанные нервы достигли того состояния, когда тихая безмятежность уже не могла их успокоить и никакое удовольствие не вызвало бы приятного волнения бесс спустилась в кухню и вернулась с пирожным корзиночкой на фарфоровой тарелке с ярким красивым узором райские птицы обрамлённые венком из розовых бутонов в сплетении листьев давно вызывали у меня восторженное восхищение и я часто просила позволения взять тарелку в руки чтобы получше их разглядеть Но до сих пор меня считали недостойной такой чести. И вот теперь бесценная тарелка была водворена на мои колени, и меня ласково уговаривали съесть хоть кусочек изящной коронки из теста, лежащей на ней. Напрасная поблажка. Подобно большинству поблажек, к которым долго отказывают, а которых пылко мечтают, оказанная слишком, слишком поздно. Я даже надкусить корзиночку не могла. А перине птицы и лепестки цветов выглядели странно поблёкшими. Я отставила тарелку вместе с корзиночкой. Беся спросила, не почитаю ли я книжку. Слово книжка временно меня подбодрило. И я попросила Беся принести мне из библиотеки Путешествия Гулливера. Эту книгу я перечитывала снова и снова с неубывающим восторгом. Мне надо казалось, рассказ о том, что произошло на самом деле, И вызывало у меня куда более глубокий интерес, чем сказки. Ведь после долгих тщательных поисков эльфов среди листьев на перстянке, в венчиках колокольчиков, под шляпками грибов и под плетями плюща на обмшелой ограде, я в конце концов смирилась с печальным выводом, что все они переселились из Англии в какую-то дикую страну, где леса по-прежнему дремлючи, а людей совсем мало. Когда как лилипутии и Бробдингнег, как я твёрдо верила, действительно существуют где-то на земле. Я не сомневалась, что могу в один прекрасный день после долгого плавания собственными глазами увидеть маленькие поля, домики и деревья миниатюрных людей, крохотных коров и птиц первого королевства, а после того хлебные колосие высотой с корабельные мачты, могучих псов, чудовищных кошек из палинских жителей второго. Тем не менее, теперь, когда любимый том был вложен в мои руки, когда я начала листать его ища в великолепных иллюстрациях, то очарование, которое до сих пор неизменно находила в них, они показались мне жуткими, наводящими тоску и уныние. Великаны выглядели тощими людоедами, карлики злобными, нагоняющими страх уродцами, а Гулливер Бесконечно одиноким странником в самых страшных и опасных областях мира. Не закрыла книгу, не решившись прочесть хотя бы строчку, и положила её на тумбочку рядом с корзиночкой, к которой так и не притронулась. Кончив прибирать комнату и вытирать пыль, Бессие вымыла руки, открыла некий ящичек, полный чудесных шёлковых и атласных лоскутков, и занялась изготовлением новой шляпки для куклы Джорджаны, напевая вполголоса. А пела она вот что: В дни, когда мы кочевали, так давно-давно. Я часто слышала эту песню раньше, и всегда с живейшей радостью, так как голос Бесси был очень мелодичным, по крайней мере, таким он казался мне. Но теперь, хотя её голос ничуть не утратил мелодичности, в звуках песни мне почудилось Невыразимая печаль. Иногда, поглощённая своей работой, она на припеве понижала голос почти до шёпота, растягивая слова, и так давно-давно обретала скорбную каденцию погребального гимна. Затем она запела вторую балладу, на этот раз по-настоящему грустную. Усталые тея и ноженьки ноют, как дики здесь горы, как тропы круты. И сумерки скоро дорогу закроют, от взоров лишённый всего сироты. По что же послали меня так далеко, туда, где лишь скалы да дрока кусты. Люди со мной поступают жестоко, но ангелы бдят над судьбой сироты. И ветер мне тёплое лицо овивает, и светят мне звёзды с небес высоты. Господь милосердием своим уталяет печали брядущие во тьме сироты. Впро пропасти, в, в топ заблекут меня злые огни, что блуждают среди темноты. Отец мой небесный за муки былые душу к себе призовёт сироты. Без близких и крова живу я тоскуя, но в сердце не вянут надежды цветы. На небе мой дом, там его обрету я. Бог, любящий друг и оплот сироты. Да ну, же, мисс Джейн, не плачьте, сказала Бесс, кончив петь. С тем же успехом она могла сказать огню не обжигай. Но как она могла знать, какие тяжкие муки меня терзали? Вскоре в детскую вошёл мистер Лойд. Как, уже на ногах? сказал он, притворяясь за собой дверь. Ну, с нянюшкой, как она? Бесс ответила, что мне много лучше. Тогда ей следует выглядеть повеселее. Подойдите-ка сюда, мисс Джейн. Вас ведь зовут Джейн? Да, сэр. Джейн Эйр. Ну, что вы плакали, мисс Джейн Эйр? Так не скажете ли мне, из-за чего? У вас что-нибудь болит? Нет, сэр. А, плачет небось, что не смогла поехать покататься в карете с хозяйкой, вмешалась Бесси. Да не может быть. Она ведь уже большая и не станет дуться из-за таких пустяков. Я придерживалась такого же мнения, и столь несправедливое обвинение больно извило моё самолюбие. Я поспешила ответить. Пусть за этого и оплакать не стало бы, ни за что. Ненавижу кататься в карете, оплакала я, потому что очень несчастна. Как не стыдно, мисс! Добрый аптекарь, казалось, был озадачен. Я стояла перед ним, и он не сводил с меня внимательного взгляда. Глаза у него были небольшие, серые и не светились особым умом. Однако, полагаю, теперь я сочла бы их проницательными. Лицо у него было суровое, но прятало доброту. Хорошенько меня разглядев, он наконец спросил: "От чего вы вчера заболели?" "Да упала она", вновь вставила словечко Бэсси. "Упала? Как совсем маленькая? Что же она ходить не научилась в её-то возрасте?" Ведь ей не меньше 8, а то и 9 лет. Меня сбили с ног, в носю излюблённая гордость и вырвала у меня эту правду. Только заболела я не потому, добавила я. Мистер Лойд взял из табакерки паниушку табака, потом он убрал табакерку в жилетный карман, и тут громкий звон колокольчика позвал прислугу обедать. Этот сигнал ему был известен. Иди-те к обедать, нянюшка, сказал он. А я до вашего возвращения поучу мисс Джейн у Муразуму. Бесс предпочла бы остаться, но выбора у неё не было. В Гэтсхед-холле к столу полагалось являться минута в минуту. Но если вы заболели не от ушиба, так от чего же, продолжал мистер Лойд. Меня заперли в комнате с привидением, а уже совсем стемнело. Мистер Лойд улыбнулся, и тот честно хмурился. Привидения. Значит, всё-таки совсем маленькая. Вы боитесь привидений? Призрака мистера Рида я боюсь. Он умер в той комнате и лежал там в гробу. Вечером туда никто не заходит, ни бася, ни кто-нибудь ещё, если их не заставят. И было очень жестоко запереть меня там одну и даже без свечки, так жестоко, что, по-моему, мне этого никогда не забыть. Вздор. И поэтому вы расстраиваетесь. Вы боитесь и теперь при свете дня? Нет. Но ведь ночь снова настанет, и скоро. А несчастна я, очень несчастна, много ещё из-за чего. Так из-за чего же? Можете вы назвать мне другие причины? Как мне хотелось ответить на этот вопрос со всей полнотой. И как трудно оказалось найти хоть какой-то ответ. Дети способны чувствовать, но они не умеют анализировать свои чувства. А если немного разберутся в них, так не умеют выразить это в словах. Однако в страхе лишиться этого первого и единственного случая облегчить своё горе, поделившись им. Я после минуты растерянного молчания кое-как умудрилась ответить, хоть и не подробно, но вполне правдиво. Но у меня ведь нет ни отца, ни матери. ни братьев, ни сестёр. Зато у вас есть добрая тётушка, и ваши кузины и кузен. Эвнофия помолчала, а затем выпалила: "Но Джон Рид шип меня с ног, а тётя заперла в красной комнате". Мистер Лойд вторично достал табакерку. "Неужели вы не думаете, что Гейтсхед-холл очень красивый?" спросил он. "Неужели неблагодарны за то, что живёте в таком прекрасном доме?" Это ведь не мой дом, сэр. А эббат говорит, что у меня меньше право жить в нём, чем у судомойки. Фу, вы ведь не глупенькие, и не захотите расстаться с таким чудесным местом. Будь мне куда уехать, так я была бы рада расстаться с ним, но мне придётся жить в Гейтсхед-холле, пока я не вырасту. Может быть, и не придётся. Кто знает? Есть у вас родственники, кроме миссис Рит? Думаю, нет, сэр. А папацу Не знаю. Один раз я спросила тётушку Рит, она ответила, что возможно, у меня есть бедные родственники по фамилии Эйр из самых простых, но я о них ничего не известна. Если бы у тебя были такие родственники, ты бы захотела уехать к ним? Я задумалась. Бедность отталкивает в взрослых, но куда более отталкивающей она кажется детям. Они ничего не знают о почтенной бедности, трудолюбивой и добродетельной. Для них это слово связано только с лахмотьями, скудной едой, холодным очагом, грубыми манерами и грязными гадкими привычками. Для меня бедность была синонимом унизительной нищеты. Нет. Мне не хотелось бы жить у бедных людей, ответила я. Даже будь они добры к вам? Я покачала головой. Как бедняки могут быть добрыми к кому-то? И ведь мне пришлось бы научиться говорить, как они, перенять их манеры, остаться необразованной, а потом стать такой, как те бедные женщины в деревне Гейсхед, которых я иногда видела у дверей их домишек, когда они нянчили младенцев или стирали. Нет, мне не хватило бы героизма купить свободу ценой потери касты. Но разве ваши родственники так уж бедны? Они, наверное, трудятся. Не знаю. Тётушка Рит говорит, что если у меня они есть, так, конечно, одни только нищие. А мне бы не хотелось просить милостыню. А в школе вам учиться не хотелось бы? Я снова задумалась. А о школах понятие у меня было самое смутное. По словам Бесси выходила, что это такое место, где юные барышни сидят в колодках, ходят с привязанными к спине досками. Обязан навести себя с состражайшей благовоспитанностью. Джон Рид ненавидел свою школу и всячески поносил своего директора. Однако вкусы Джона Реда не были для меня законом. А если сведения Бесси о быся школьной дисциплине, почерпнутые из рассказов барышень о в чём доме она служила до Гейтсхитхолла и внушали некоторый ужас, её описания плодов образования тех же барышень казались мне удивительно заманчивыми. Она хвастала тем, как прекрасно они умеют рисовать пейзажи и цветы, как чудесно поют романсы и играют на фортепиано, а какие кошелёчки они вяжут и ещё читают книги по-французски. Я слушала и во мне пробуждалось желание научиться всему этому. Кроме того, школа подразумевала полную перемену во всём: долгую поездку, полный разрыв с Гейтхедом, начало совсем новой жизни. Да. Вчиться в школе мне очень хотелось бы. Ну-ну, кто знает, что может случиться, сказал мистер Лойд, вставая. Девочка нуждается в перемене воздуха и обстановки, добавил он сам себе. Нервы не в очень хорошем состоянии. Тут вернулась Бесси, а снизу донёсся шум подъезжающей кареты. Вернулась ваша госпожа Нянюшка, спросил мистер Лойд. Я хотел бы поговорить с ней перед уходом. Бэсси проводила его в малую столовую. Судя по дальнейшему, я полагаю, что в этом разговоре с миссис Рид аптекарь взял на себя смелость порекомендовать, чтобы меня отдали в пансион, и этот совет был очевидно принят весьма охотно. Во всяком случае, когда несколько дней спустя они с Бэсси обсуждали эту тему за шитьём в детской, полагая, что я давно уснула, Эбб отсказала: А я, казалось, мне только радость избавиться от такой несносной скверной девчонки, которая всегда будто следит за всеми и замышляет пакости. В глазах Хебат я, видимо, была кем-то вроде Гая Фокса в детском платьице. И с той же беседой с Эбоцбэсси я впервые узнала, что мой отец был бедным священником, что моя мать вышла за него замуж против воли своих родителей, считавших, что он ей не ровня. И что мой дед Рид, разгневанный её непокорностью, не дал за ней ни шилинга. И что через год после их свадьбы мой отец заразился тифом, навещая бедняков своего прихода в большом фабричном городе, где тогда свирепствовала эта болезнь, а моя мать заразилась от него, и они оба умерли в один месяц. Бесс, выслушав этот рассказ, вздохнула и сказала: Бедная мисс Джейн, надо бы жалеть ебот. Да, отозвалась Себот. Будь она хорошей, милой девочкой, как было бы не пожалеть сиротку, да только не такую, не маленькую жабу. Верно, верно, согласилась Бесси. Уж, конечно, красоточку вроде мисс Джорджани было бы на её месте куда жальче. Да уж, я в мисс Джорджани души не чаю, вылка вскричала ебот. Вот аж дошечка. Локончики длинные, глазки синие, вся такая розовенькая, и беленькая. Вообще, я бы поужинала гренками, поджаренными с сыром и с луком. Пойдём-ка на кухню. И они ушли.